Глава 46. Облава. «Меня спасает только крепкий ремень безопасности. Именно он, впиваясь в тело, удерживает меня в перевернутом салоне машины. Я тихо скулю и пытаюсь преобразовать жалкий звук в крик, чтобы позвать на помощь, но мне не хватает сил. В голове на батом стучит одна единственная мысль — телефон. Мне нужно добраться до него». Тело отказывается меня слушаться. Трясущимися руками я касаюсь карманов джинсов, но там пусто. Дыхание спазмами давит грудь. Мысли путаются. Цепляюсь пальцами за замок ремня безопасности, отстёгиваю его и сваливаюсь на крышу машины. Глухая боль отдается во всем теле. Моему зрению мешает что-то липкое и горячее, чем покрыт лоб и частично брови. На переднем сиденье я различаю размытый силуэт мистера Брукса. Мужчина не двигается, а его голова неестественно лежит на плече. Верхняя дуга каркаса машины вдавлена внутрь с его стороны. Сработавшая подушка безопасности залита кровью. Я пытаюсь открыть дверь, но она деформирована настолько сильно, что ручка даже не прожимается. А потом я слышу шаги. Моё сердце успевает поддаться надежде, что проезжающий случайный водитель заметил аварию и уже спешит на помощь. Но этим ранним утром на дороге был совсем не случайный водитель. Может, я не так давно знаю Брукса, но этого достаточно, чтобы понимать. Он точно не уснул бы за рулем. Авария подстроена специально. Незнакомец молча никак не реагируя на мои рыдания, обходит машину спереди и становится около водительской двери. Он просовывает руку через разбитое стекло и проверяет пульс на шее мистера Брукса. Убедившись, что водитель погиб, незнакомец убирает руку и вытирает ее от джинсы. Я не могу осознать, что Клиффорд мертв. Трясу его за плечо трясущейся рукой и плачу. Хриплю вместо крика. Дверь с моей стороны со скрежетом открывается. Чьи-то руки вытягивают меня наружу. К счастью, я почти сразу же теряю сознание и не помню, как оказываюсь в чужой старой машине. Я не знаю, где мы едем. Пейзаж за окном абсолютно незнаком. Голова раскалывается на части. Почти все тело отзывается глухой и ноющей болью. Мои руки связаны за спиной — И я с трудом нахожу положение, в котором все это можно хоть как-то терпеть. В машине настроя, водитель которого я видела, и еще один урод в похожей одежде. У обоих лица скрыты черными полумасками, а их глаза не говорят мне ни о чем. Я не знаю этих людей. Пока старая машина пробирается по проселочной дороге, пытаясь прикинуть, кто может стоять за столь наглым похищением. В общем-то, с учетом работы моего отца, кто угодно. Меня вдруг распирает нервный смех. Мужчина на переднем пассажирском сиденье тут же гаркает. «Заткни пасть!» А я задыхаюсь от смеха и ничего не вижу от слез. Машина останавливается возле неприметного амбара с дырявой крышей. Мужчина с переднего сиденья первым выходит из машины и открывает дверь с моей стороны. Я опустошенно смотрю перед собой и игнорирую приказ Уити. Тогда он хватает меня за волосы и тащит прочь из салона развалюхи. Но я даже не вскрикиваю. Только зажмуриваюсь и плетусь за мужчиной. «Эй, -э -э, с девушкой можно поласковее!» Этот голос кажется смутно знакомым. Он эхом отражается от стен амбара, когда меня доводят до дверей. Наемник останавливается, отпускает мои волосы, и я, наконец, поднимаю голову. Сначала тонкая фигура молодого человека не затрагивает ни одной ассоциации в моей голове. Однако, когда глаза привыкают к полумраку, я узнаю его. Джен Хо приветливо улыбается мне и лукаво протягивает. «Тебя нехило потрепало». Если за похищением стоит именно он, то все это сделано только ради глупой и абсолютно несправедливой мести Айдену. И из-за этого погиб абсолютно невинный человек. Джин Хо уверен, что его мать умерла именно по вине телохранителя. Этот юноша ослеплен своим давним горем так, что не способен принять простую истину. Виноват каждый член его семьи, включая его самого но никак не телохранитель, сделавший все, что требовал от него профессиональный долг. «Подождите снаружи, господа!» — кивает джин -Хо двум наёмникам, и один из них стягивает маску и шумно сплевывает на пол. Джин-хо слегка морщит нос от отвращения. Когда наемники уходят, он снова улыбается мне крайне любезно. Чуть наклонившись, он заговорщицки шепчет. «Жуткие ребята, да? Самых опасаюсь, хоть и плачу им деньги». Заметив, как я отстраняюсь, он выпрямляется и перестает нарушать мое личное пространство. «Располагайся поудобнее. Нам с тобой предстоит провести немало времени». «Ах да». Джен Хо вспоминает то ли про связанные руки, то ли про состояние в целом и заботливо доводит меня до старых брошенных покрышек, на которые помогает сесть. Он обходится со мной так аккуратно и по-джентльменски, что я решаюсь на безумный и абсолютно идиотский поступок. Я пытаюсь спрыгнуть, чтобы толкнуть его. Но Джин даже не приходится что-либо предпринимать. Мой организм все делает за него. Сокрушительная волна темноты обрушивается на меня, словно молот. Едва вскочив, я почти сразу же оступаюсь, падаю на пол и даже не чувствую боли еще пытаясь сопротивляться приступу когда они менее охватывает затылок и позвоночник двигаться становится все тяжелее но я упрямо пытаюсь открыть глаза чтобы держать джин -хо в поле зрения эй доносится до меня его голос отдаленным приглушенным шумом ты чего это на его лице царит замешательство и легкий испуг Зажмуриваю глаза и не понимаю, отключаюсь или все-таки нет. Когда я снова смотрю на Джинхо, он находится намного ближе. Убедившись, что я в сознании, он поднимается с корточек. Напугала ты меня. Раньше времени умирать не надо. бормочет парень. Я слышу, как он роется в карманах и снимает экран телефона с блокировки. А вот теперь можно сделать фото. С трудом поворачиваю голову в его сторону и смотрю на Джин-Хо со всем своим несломимым вызовом. Я смотрю на ублюдка, как на дерьмо под ногами, хотя ситуация предполагает ровно обратное. «Отлично!» — улыбается он и что-то долго делает в телефоне. «Нетрудно догадаться, что Джин-Хо отправляет Айдену текстовое сообщение с приложенной фотографией. Он тихо и задумчиво произносит». Знаешь, мне пришлось долго следить за вашей семейкой. По спине пробегает мороз. Я вспоминаю, как мы заметили подозрительный пикап. Не хочу думать, сколько еще подобных слежек мы просто не смогли обнаружить. Пришлось общаться с людьми, собирать информацию. Джинхо морщится, наконец убрав телефон в карман. Как крот в дерьме. У твоего отца такое гадкое окружение, если честно. Как хорошо, что некоторые были готовы к сотрудничеству за мелкие услуги. «Ты понимаешь, что тебя посадят, если не застрелят раньше?» Джин -хо смотрит прямо перед собой и отвечает не сразу. «Понимаю», — вздохнув, он хмурит брови. «Я бы сыграл красивее, честно, но приходится обойтись простой местью». «Что она тебе даст?» «На самом деле ничего, кроме проблем. Но я слишком сильно хочу увидеть беспомощное лицо Фланагана, когда он не сможет ничего сделать». Стеклянный взгляд Джин-Хо устремлен на меня и одновременно сквозь. Я все думал. Сожалел ли он о гибели моей матери? Его единственной задачей было защищать ее даже ценой своей жизни. Она умерла, а он выжил джин -хо прерывисто вздыхает. «Посмотрим, как он поступит сейчас. Я предупредил, чтобы Айден приезжал один, если не хочет вывозить твой труп». Меня медленно и беспощадно охватывает ужас. Я пытаюсь придумать, что делать дальше. Ищу пути спасения или хотя бы возможности предупредить Айдена, чтобы он не вздумал ехать сюда в одиночку. «Насколько пуста твоя жизнь, что ты готов вот так пустить ее под откос?» Выпаливаю я и тут же ругаю себя задрогнувший голос. Джин Хоу стремляет на меня долгий взгляд и безрадостно улыбается. «Довольно-таки. Но разве ты, например, поступила бы иначе, если бы спустя много лет нашла виновного в разрушении твоей семьи?» «Разве не стала бы месть единственным, что двигало тебя вперёд?» «Твоя семья сгинула не потому, что Айден плохо выполнял свои обязанности», — выкрикиваю я отчаянно, «а потому, что твой папаша — конченый ублюдок, и ты сейчас следуешь его тропинкой». Джин-хо делает несколько быстрых шагов ко мне, и я сжимаюсь, готовясь к ударам и боли. Но он останавливается в шаге от меня и смотрит так опустошенно, что сомневаюсь, здесь ли он вообще. Джин -хо так ничего и не делает. Просто разворачивается и отходит, после чего медленно садится в стороне. Больше я не провоцирую его разговорами. Не знаю, сколько времени проходит, прежде чем с улицы слышится приглушенный шум подъезжающей машины. «Этот родной звук отзывается почти физической болью, от которой сдавливает грудную клетку. Я слышу, что кроме серой БМВ больше там нет никаких других автомобилей». Айден не соврал. Джинхо быстро поднимает голову, роется в кармане куртки и встает. В его руках я с содроганием различаю пистолет. Еще есть шанс разойтись спокойно. Пожалуйста, подумай об этом», — проговариваю я быстро. «Никто не будет искать тебя, обещаю. Просто дай нам уйти». Но джинхо не обращает на меня никакого внимания. Он напряженно следит за тем, как Айден в сопровождении двух наемников медленно заходит в ангар. Мужчины позади напряженно следят за каждым его шагом, но когда Джин-хо молчаливо кивает, один из них возвращается на пост снаружи, пока второй остается позади Айдена». Джинхо подходит ко мне, хватает за плечо и заставляет сесть. Я морщусь от боли и задерживаю дыхание, пока холодная дуло пистолета прислоняется к моему затылку. Всё оружие на пол, требует Джинхо. Мой взгляд сам собой приковывается к Кайдену. К его лицу настолько лишенному эмоций, что создается впечатление, что он равнодушен к происходящему но я вижу, как дрожат пальцы бывшего телохранителя, пока Айден достает из кобуры пистолет и медленно кладет его на пол. Он смотрит прямо на меня, оглядывает, быстро оценивает состояние. Когда этот ледяной взгляд поднимается к джинхо, я кожей ощущаю ярость, которой охвачен Айден. «На колени», — тихо произносит джинхо Акцент в его речи становится все отчетливее. «Неужели он нервничает?» Айден медлит, но все же выполняет требования. «Я зажмуриваюсь, потому что мне невыносимо видеть его таким». «Ты...» — обращается Джен Хо к наемнику. «Иди сюда и держи девчонку на прицеле». Мужчина молча подходит ко мне, а Джен Хо передает ему пистолет. Сам он хватается за бейсбольную биту, валяющуюся неподалеку. И я срываюсь. «Не трогай его!» Кричу я сквозь слезы. Он не виноват. Все это бессмысленно. Дуло пистолета сильнее упирается в мой затылок. Наемник хватает меня за волосы на случай, если я попытаюсь побежать вперед, Кайдену. Не сопротивляйся, и девчонка останется жива. Объясняет Джинхо. Я не могу успокоиться. Молюсь об опустошении, которое спасло бы меня от этой моральной агонии. «Но я чувствую, чувствую и все вижу». Айден медленно кивает, и из груди Джин Хора хриплый, невеселый смех. «Что? Ради этой девушки ты готов, как баран, пойти на убой?» Он наносит первый яростный удар битой, прямо поперёк туловища Айдена, заставляя его согнуться и шипит. «Почему?» — удар. «Ради моей матери!» — удар. «Ты не был готов сделать то же самое!» «Удар!» Я вою так, словно бьют меня, и пополам. Айден стоит на коленях, тяжело дыша и опустив голову. Я кричу «Хватит!» и всевозможные вариации этой мольбы, одновременно путаясь в словах, сливая их друг в друга. Джинхо наносит еще несколько яростных ударов битой. Я отдала бы все в этом чертовом мире, если бы могла просто поменяться сайденом местами. После очередного удара он снова сгибается и хрипло кашляет, сплюнув на пол сгусток крови. Дыхание рваными спазмами выходит из его рта. Я не могу перестать смотреть, не могу оставить его. Меня вдруг посещает мысль, что отчасти Айден считает себя заслуживающим подобного наказания за смерть миссис Ким. В какой-то момент Джин Хо бросает биту прочь и нападает на Айдена с голыми кулаками, нанося кулаками один удар по лицу за другим. Ублюдку удается повалить телохранителя на спину и придавить собой, вцепившись руками ему в шею. «Сдохни! Сдохни!» Кричит джин Хо в лицо Айдену, но сам при этом трясется так, что его дыхание срывается. Слыша хриплые вдохи, он продолжает сжимать пальцы на шее Айдена и рыдает. Джинхо колотит от нервного срыва, и вместо очередного сдохни он просто надсадно кричит, а потом отпускает Айдена. Рухнув на колени рядом с ним, джин Хо обхватывает себя за плечи и его окровавленные руки трясутся так же сильно, как и мои. И тут я понимаю, что ублюдок не сможет довести дело до конца. Он будет избивать Айдена и дальше, но так и не найдет в себе достаточно храбрости, чтобы завершить начатое. Я вижу сломленного, разбитого, распадающегося изнутри на части ублюдка. Со стороны улицы слышится едва различимый звук. Будто бы на землю упало что-то тяжелое, или кого-то не слишком аккуратно уронили. Айден поворачивает голову в бок и прислушивается. От облегчения его плечи слегка расслабляются. Мы обмениваемся быстрыми взглядами. Айден едва заметно кивает мне, а в его глазах горит сосредоточенность и, не мой вопрос Готово? Сердце заходится в ритме настолько быстром, что напоминает пульсар. Я все понимаю. Одними губами я шепчу, да. Убедившись, что Дженхо Хо все еще пребывает в состоянии нервного срыва, Айден ударяет его ногой в бедро, заставляя упасть. Одновременно с этим, пока наемник позади меня отвлечен внезапным поворотом событий, я резко подаюсь в сторону, уводя голову от дула пистолета. Айден хватает с пола биту и бросает ее вооруженного наемника. Я вижу, как тяжело дается телохранителю это движение, он шипит сквозь стиснутые зубы, но тут же бросается вперед на противника, не давая последнему опомниться. Айден валит его на пол и вступает в грубую рукопашную схватку. Я перевожу взгляд на Джинхо и вижу, как он в шоке оборачивается и пытается встать. Я не думаю, прежде чем сделать. Нет времени. Всем телом двигаюсь вперед и падаю на брошенный пистолет, лишь бы до него никто не добрался. Холодная сталь прижимается к моему животу, а я сворачиваюсь клубком, слыша, с каким ожесточением Айден дерется с наёмником. Преимущество было бы у подготовленного телохранителя, если бы до этого его не избивали. Выстрел раздается прямо в амбаре. Оглушительное эхо отражается от железных стен и утекает в проем дырявой крыши. В первое мгновение я с ужасом думаю, что пистолет подо мной случайно сработал, но тут же доносятся громкие призывы опустить оружие. Айден скидывает с себя наемника, проводит удар по его лицу и перекатывается в сторону, держась за живот ладонью. Громила уже не пытается снова атаковать». Нас окружают люди, которых я узнаю не сразу. Первым различаю водителя отца, и при виде его начинаю рыдать от облегчения. Нас нашли. Айден не ослеп от эмоций, не бросился сюда, сломя голову без всякого плана, а связался с бывшими коллегами. Как же нам повезло, что они успели приехать вовремя. «Руки за голову!» — кричит кто-то из телохранителей. «Я вижу панику, Джинхо. Он мечется между мной и другим выходом из амбара, но в итоге чертыхается и бросается бежать. Я вздрагиваю и испытываю отчаянное желание сжать голову обеими ладонями, когда один из телохранителей стреляет ему вслед, чтобы напугать. Джинхов сжимает голову в плечи, останавливается и поднимает трясущиеся руки. Все, что я помню хорошо, Это отчаянные объятия Айдена и запах крови на его футболке. Помню, как меня трясло, даже когда слышала его тихий и немного хриплый голос. Помню, как без конца сквозь слёзы бормотало. Он мертв. Клиффорд мертв. Несколькими часами позже мы с Айденом покидаем больницу. Было бы глупо отрицать необходимость этого, однако я куда больше переживала за Айдена, чем за себя». Но с ним все в порядке. Несколько растяжений и сильных ушибов, куча садин и разбитая губа. Мне, по иронии судьбы, повезло меньше. Результаты всех анализов настолько неутешительные, что я даже не стала в них вдаваться. Просто кивала на предоставленные списки медикаментов и направлений, которые мне выписала врач. Все позади. И пусть мне кажется, что я все еще в плену целые череды кошмаров. Сейчас мы с Айденом возвращаемся домой. Не могу отделаться от мысли, что Клиффорд этой возможности лишён навсегда. И пусть у нас были весьма натянутые отношения, никак не могу осознать, что тот живой и сильный человек, проживший в стенах особняка дольше, чем я, больше никогда в нем не появится.